Один из паблишинг представляет Элиантарс Бог книга 2. Ре Запуск, глава 1. Широкие кожистые крылья дракона застилали все небо, великий ящер зарычал, звуковая волна ударила мне в грудь, перебив дыхание. Вот он вновь разинул пасть, чтобы на сей раз низвергнуть на землю могучий водяной поток. Синяя змея стихии неслась прямо на меня и... Я вздрогнул и открыл глаза. Хм, потолок желтый и пыль по углам давно не красили. Пип, пип, пип. Размеренный писк заставил меня скосить взгляд и слегка наклонить голову. Рядом с кроватью стоял кардиомонитор. «Что за...» Мысли, как несмазанные петли, скрипели в голове. «Больной! Очнулся!» Донеслись обрывки фраз, будто бы из другого измерения. Медленно по черепашьи приходило осознание происходящего. Я только сейчас заметил, что не могу толком пошевелиться, что обвешан какими-то трубками, что... Дверь распахнулась, и я кожей ощутил юркнувший в комнату поток воздуха. Спустя несколько секунд надо мной склонилась встревоженная физиономия в модных пластиковых очках. «Вы меня слышите?» – спросил врач. Мужчина лет тридцати пяти с едва заметной проседью. Я моргнул и вроде бы даже что-то прохрипел. «Прекрасно!» – кивнул он, взглянув на монитор. За ночь я приходил в себя еще трижды и под утро, уже благодаря медсестре Леночке, смог доковылять до туалета благо идти пришлось всего несколько метров палата мне досталась персонально и со всеми удобствами ну и как вы себя чувствуете поинтересовалась леночка помогая мне улечься на кровать вы так стремительно вышли из комы просто удивительно не знаю насколько мой случай уникален но освободиться от аппаратов дорогого стоило сейчас меня сковывала лишь капельница спасибо с легким усилием произнес я хорошо ну и слава богу Всплеснула руками Леночка. «А то мы совсем не знали, что с вами делать!» «Что со мной случилось?» Выдавил я. Она внимательно посмотрела на меня, что-то прикидывая в голове. И медсестра, и мой лечащий врач Геннадий Петрович уже знали, что пациент очнулся с провалами в памяти. Вот только пациенту уж очень не нравился этот вакуум в голове. «Как я сюда попал?» Наконец Леночка решительно выдохнула. «Вам нельзя сейчас волноваться!» «Отдыхайте и думайте о хорошем. Со временем все наладится и память вернется». Она поправила мне одеяло, проверила капельницу и вышла из палаты, закрыв за собой дверь. От меня явно что-то скрывают. Не нравится мне это, ну а что поделать? Спросить все равно больше не у кого. Я осмотрелся по сторонам, размышляя, чем бы себя занять. Взгляд уперся в старый телевизор у противоположной стены. С надеждой потянулся к прикроватной тумбочке и выдвинул верхний ящик. «Вот оно, пульт!» Повинуясь взмаху руки, экран ожил. Продолжается разбор завалов на месте взрыва бытового газа на улице Маркса. Два офисных здания были разрушены. Из-под завалов извлечены тела еще двоих погибших. На данный момент общий счет жертв превысил 18 человек. Еще 40 человек находятся в больницах города с травмой разной степени тяжести. На сегодняшний день разбор завалов подходит к концу. По указу губернатора, завтрашний день объявлен днем траура по погибшим. Будут отменены все развлекательные мероприятия. Кадры сменяли друг друга. Не отрываясь, я смотрел, как спасатели с помощью спецтехники поднимают бетонные обломки. Как подъезжают и уезжают машины скорой помощи, как мелькают заплаканные лица. Тротуар со сбитой плиткой, проезжая часть на две полосы, высокий ломкий тополь. Во всем этом я видел что-то смутно знакомое. Не сразу, но до меня начало доходить. Да это же моя работа. Как такое возможно? Почему на месте моего офиса груда камней? Я сидел, словно оглушенный, не в силах поверить в происходящее. В голове медленно складывалось два и два. Так вот, как я здесь оказался. Бессильно откинувшись на подушке, я закрыл глаза. «Скорее! Велите готовить операционную!» Встрепенувшись, я проснулся и повернул голову. За стеклом по коридору бежал запыхавшийся врач и, жестикулируя, громко кричал в трубку телефона. Он пролетел мимо Геннадия Петровича, который, проводив коллегу взглядом, заглянул ко мне. «Как самочувствие?» – деловито поинтересовался он, не переступая порог. «Вашими усилиями!» – выдавил улыбку я. «Прекрасно!» – он серьезно кивнул, чуть погодя добавил. «К вам сейчас зайдет посетитель!» Ещё раз кивнув, он развернулся и на ходу, приложив трубку у телефона к уху, скрылся из поля зрения, оставив меня в гордом одиночестве. Долго гадать, кто же решил ко мне наведаться, не пришлось. Буквально через пару минут в коридоре послышались торопливые шаги, и в палату влетела мама. «Ваня!» – крикнула она с порога и бросилась мне на шею. «Как же я волновалась!» Она даже не пыталась сдержать слёзы, прижимая меня к груди. «Ваня!» – не переставала причитать мама. «Как ты себя чувствуешь? Все в порядке?» Врач сказал, что у тебя провалы в памяти. «Успокойся, мама, я чувствую себя отлично. Зря ты так волнуешься». Не сразу, но все же она взяла себя в руки, пододвинув стул к кровати, села, с тревогой всматриваясь в мое лицо. «Почему ты здесь?» «Как ни в чем не бывало», спросил я. «На ком магазины? Папа же один не справится». «Какие магазины?» возмутилась мать. «Мы приехали сюда, едва нам сообщили, что ты... Она замолчала, пытаясь побороть подступивший к горлу комок. «Все в порядке, мама», – поспешил я ее успокоить и повторил. «Я прекрасно себя чувствую и скоро вернусь к своей привычной жизни. Поваляюсь немножко дома на больничном и с новыми силами на работу». Поняв, что сказал, я осекся. Мама закусила губу и отвернулась. «Некуда тебе возвращаться, Ваня», – тихо проговорила она. «Ваш бизнес-центр полностью разрушен». «А что с ребятами?» Выпалил я пришедшую в голову мысль. Она замялась, неловко теребя в руках кончик шарфа. «Что с ними?» С нажимом повторил я. «Из вашего крыла никого не спасли», – тихо произнесла она. И тут же добавила. «Хорошо, что ты ушел с работы раньше». «А почему я ушел раньше?» Нахмурился я. «У тебя было свидание с Оленькой?» Удивленно ответила она. «Мне ни о чем не говорило это имя». «Кто это?» С недоумением спросил я. У мамы округлились глаза. Кажется, она начала понимать, что я все-таки не совсем здоров. «Но «Ну как же?» – затороторила она. «Такая милая девушка волнуется за тебя. Ходит в больницу, нахваливает и благодарит, что ты ее спас от аварии. А ты даже не рассказывал матери. Но я-то тебя знаю. Из тебя клещами такое не вытянешь. Ты правда ее не помнишь? Как же она расстроится, когда придет тебя навестись?» Правда, последние два дня она не приходила. И даже на телефон не отвечают. Может, в командировке? Тр-тр-тр. В очередной раз затрещал мамин мобильник, прервав поток ее мыслей и переживаний, а также избавив меня от необходимости отвечать. Она недовольно посмотрела на дисплей и раздраженно крикнула в трубку. «Да? Нет, пока не знаю. Ты что, сам заказать не можешь?» Я не смог сдержать улыбки. «Жизнь и привычки не меняются с годами». Все так же, как и в моем детстве. Работа занимает все время. «Тебе лучше вернуться домой», – усмехнулся я. Мать изумленно захлопала глазами. «Как? Разве я могу тебя оставить? Ладно, отец уехал, все-таки нельзя бросать дела без присмотра. Я в порядке. Не веришь мне, можешь спросить у врача. Я рад, что вы приехали, но папе сейчас ты нужнее, чем мне. Его сердце не выдержит долгого общения с поставщиками». Геннадия Петровича даже специально звать не пришлось. Он сам шел ко мне, вежливо извинившись перед мамой, сообщил, что я должен пройти кое-какие обследования, и что при хороших показателях меня вскоре отпустят домой. «Смотри мне», – заявила мама, прощаясь, – «не дай бог что-то не так, я никуда не уеду». Результаты моих обследований поразили лечащего врача. По его словам, меня хоть сейчас можно в космос отправлять. Ни единой болезни, ни единого дефекта. Честно говоря, я сам удивился. Помню, раньше и язва мучила, и зрение не стопроцентное, и позвоночник кривой. А может, мне так кажется? Может, я всегда обладал богатырским здоровьем? Ох, как голова кружится! Вам плохо? Ахнула Леночка, придерживая меня по пути в палату. Нужно присесть? Нет, спасибо. Мотнул я головой и продолжил ковылять по коридору. «Мы вернулись в мои хоромы, и медсестра оставила меня, сообщив, что скоро принесут обед. Я взял пульт от телевизора и залез на кровать». «Эпидемия в Париже разрастается», – вместо приветствия сообщила бесменная ведущая главного новостного канала страны. «Все выезды из города перекрыты, но вспышки заражения вирусом Эбола-4 фиксируются уже по всей стране и за ее пределами». Число же зараженных в Африке, на родине вируса, достигло уже 40% от общего количества населения. Я завис, тупо уставившись в экран и в очередной раз пытаясь переварить информацию. За те 16 дней, что вылетели из моей головы из-за амнезии и комы, в мире разразилась настоящая катастрофа. Ведь не было такого ужаса две недели назад. И вроде как лекарства изобрели, по крайней мере так сообщало ВОЗ. Не зря я тогда не поверил ни единому их слову. Дверь открылась, в палату вошла санитарка, толкая перед собой сервировочный столик. Выставив на стол мою тарелку с вязкой на вид каши и стакан чая, она молча удалилась. Скривившись, я посмотрел на обед. Понимаю, что тех, кто еще недавно считался коматозником, нельзя кормить нормальной пищей, но... За что мне такое счастье? Живот заурчал, поддерживая мое негодование. Тяжело вздохнув, я принялся поглощать безвкусную жижу. Отвратительно. но ну, хоть голод немного притупляет. «Перейдем к другим новостям», – предложила телеведущая. «Информация о скором пробуждении супервулкана Йеллоустоун может оказаться правдой, как сообщили из...» Я внимательно смотрел на экран, вслушиваясь в каждое слово женщины. «Эбола», «Йеллоустоун» – все это казалось таким знакомым?» Но если о вирусе уже давно трещат по всем углам, то про супервулкан я не слышал. По крайней мере, не могу вспомнить. Такое ощущение, будто что-то важное вылетело из головы. И вот оно бьется в закрытую дверь, пытаясь вернуться обратно. А я все никак не могу подобрать ключи. Я встрепенулся, в дверь действительно постучали. Встревоженно повернув голову, я увидел, что, не дождавшись моего ответа, в палату вошел здоровенный мужчина лет сорока на вид. Сощурившись, я попытался предположить, кто же это может быть. О таких говорят, косая сажень в плечах. Такие нравятся женщинам и вызывают зависть у других мужчин. Пришли, наконец, в себя. Вместо приветствия констатировал незнакомец, захлопнув за собой дверь и оставив в коридоре сопровождавшего его Геннадия Петровича. «Очень рад, что вы вернулись в наш мир. С подключением, можно сказать». Он усмехнулся, а я едва заметно скривился. Эта избитая фраза, порожденная интернет-мемами, вспышкой молний пронеслась в моей голове. Она явно для меня что-то значила больше, чем для многих. Вот только... «Кто вы?» – спросил я у уже успевшего расположиться на стуле незваного гостя. «Ох, как неприлично вышло!» – всплеснул он руками. «Покорнейший прошу прощения». Он улыбнулся и шуточно поклонился. «Вот, смотрите». Здоровяк достал из внутреннего кармана пиджака красные корочки и ловким движением пальцев раскрыл их у меня перед носом. «Подполковник Батурлин Александр Сергеевич, старший уполномоченный по особо важным делам». Он захлопнул передо мной удостоверение офицера ФСБ и вновь поклонился, лучась улыбкой Алена Делона. «Чем обязан? Только и смог выдавить я. Несколько секунд он беспардонно пялился на меня». Под его насмешливым, въедливым взглядом я чувствовал себя крайне неуютно. Кажется, даже поежился. И это не скрылось от глаз подполковника. «Не буду вас мучить и перейду сразу к делу». После затяжной паузы наконец-то произнес он. «Что вы слышали о волчьем когте?» «Простите, не понял я». «Это что, какой-то фильм?» «Ха-ха-ха!» Громко засмеялся ФСБшник. «Лучше бы фильм». Он вмиг посмурнел и уже серьезно спросил. «Действительно провалы в памяти?» Я неуверенно кивнул. «Рядом с таким важным человеком чувствуешь себя цыпленком на слете Беркутов. Поскорей бы он уже ушел. Чего прицепился? Я обычный парень. В жизни ничего такого не делал, за что ко мне следовало бы спецслужбы присылать. Даже провокационные репосты в соцсетях не оставлял, ей-богу!» «Хм...» – протянул Александр Сергеевич. «Я не удивлен. Более того, это норма». Обычно в таких случаях память возвращается в течение нескольких дней, но я и так слишком долго ждал вашего пробуждения. Придется сделать то, что не очень рекомендуется». Он задумчиво покачал головой и резко поднялся на ноги. «Собирайтесь, вы выписывайтесь». «Что?» – удивленно выпалил я. «Геннадий Петрович ничего такого не говорил». «Я сказал», – властно произнес Батурлин. Не успел я даже пикнуть, как в дверь постучали, и на пороге возник еще один незнакомец. Как и подполковник, он носил весьма представительный костюм, правда, был несколько меньше в плечах и ниже ростом. «Александр Сергеевич», – произнес вновь прибывший, – «документы готовы. Можем выписываться». Мужчина всучил Батурлину медицинскую карточку и лист А4 в мультифоре. «Очень хорошо», – кивнул ФСБшник и, переведя на меня взгляд, устало вздохнул. «Ну, чего сидим? Подъем, Иван Александрович!» Положив документы на тумбочку и обогнув мою кровать, он нагнулся и поднял пухлый пакет. «Вот, родные вам оставили вещи. Я подожду вас снаружи. Не буду требовать, чтобы вы оделись, пока горит спичка. Знаю, в армии вы не служили и не готовы к подобному испытанию. Но, пожалуйста, сильно не задерживайтесь». Он еще раз поклонился и вместе со своим подчиненным вышел за дверь. Я проводил их взглядом. Через стекло было видно, что подполковник, не оборачиваясь, зашагал дальше по коридору, а второй мужчина, как истукан, застыл возле моей палаты. На автомате я потянулся к пакету, сверху лежал кошелек, ключи, паспорт и телефон с зарядным устройством. Новая модель. Даже заводская пленка на месте. Видимо, родители купили, а мой старый остался под завалом. «Ну да ладно, не время сейчас радоваться обновкам». Медленно натягивая джинсы и свитер, я пытался понять, что же вокруг творится. Слава богу, мама уехала, и не придется ей лишний раз волноваться за непутевого сына. Но почему, собственно, непутевого? Тут явно какая-то ошибка. Точно, к чему подполковнику ФСБ я сдался? Может, что-то перепутали? Я сжал кулаки, пытаясь перебороть волнение, и открыл дверь. «Готовы?» – встретил вопросом меня истукан. «Идемте». Я, молча, как покорный теленок, последовал за ним. Идя по коридору, невольно замечал, что персонал старается не смотреть в глаза ни мне, ни моему конвоиру. Похоже, ФСБшники успели тут примелькаться, а связываться с ними лишний раз у обычных людей не было никакого желания. Мы спустились на лифте к главному входу и вышли на улицу. Пройдя через небольшой скверик, оказались перед проезжей частью, где, мигая аварийкой, стоял черный Мерседес. «Садитесь!» велел сопровождающий, открыв передо мной заднюю дверь. Я опасливо поглядел по сторонам. «Не бойтесь, Иван Александрович!» – услышал я голос Батурлина. Полковник уже сидел на заднем сидении и радушно улыбался. «Мы едем домой!» Мой конвоир сел рядом с молчаливым водителем, и автомобиль тронулся с места. Я не решался заговорить, так в тишине мы и ехали. «Ну, что сидите?» усмехнулся Батурлин, когда Мерседес остановился возле моего подъезда. «Пойдемте». «Вы тоже идете?» – удивился я. «Тю!» – развел руками подполковник. «А вы не рады гостям? Не бойтесь. Ребят я отпущу, а сам много не съем». «Хорошо». Только и смог ответить я и вылез из машины. Подойдя к двери подъезда, потянулся за чипом, но Батурлин меня опередил. Я изумленно взглянул на него, он лишь загадочно улыбнулся. То же самое произошло, когда мы оказались перед моей квартирой. Он даже и не думал скрывать, что владеет ключами от всех дверей. «Не хотите ли чаю?» – вежливо предложил я, оглядывая родные пенаты. Вокруг все сияло чистотой. Сразу видно, что мама приезжала. «Нет, спасибо», – отозвался подполковник. «У нас с вами есть куда более интересные дела». Он запер дверь и уверенно прошел в комнату. «Садитесь», – велел гость – указывая на диван. Сбросив куртку, я поспешно выполнил его приказ. «А теперь готовьтесь, будет больно». Положив руки на колени, я встревоженно глядел на стоявшего передо мной подполковника. Тот широко улыбнулся и... мгновенно изменился. Теперь передо мной стоял какой-то косплеер в кожаном оранжевом плаще с темными вертикальными штрихами и огненного цвета шляпе, напоминающей ту, что отправила Гарри Поттера в Гриффиндорф. Улыбчивое лицо Батурлина, по сути, осталось прежним, но немного вытянулось и обросло длинной черной бородой. «Ну как?» Он будто Дед Мороз стукнул посохом о пол. «Возвращаются воспоминания?» ФСБшник ехидно улыбился. Я смотрел на него, не отводя взгляда. С каждой секундой в голове будто поднималась волна. Она билась о невидимую стену, пытаясь прорваться. «Бам! Бам!» Каждый новый вал бил сильнее предыдущего и отзывался гулкой болью. Я протяжно выдохнул, схватившись за голову. а а а <ropolitan noise> Содержимое черепной коробки словно перекручивали через мясорубку. Сам не заметил, как я начал кататься по полу. Из глаз лились слезы, из носа сочились сопли. Меня дважды вырвало, причем один раз кровью. На периферии зрения замигал конверт. Внизу появились какие-то странные пиктограммы. Я хотел внимательней всмотреться в них, но едва подумал об этом, получил новый болевой импульс. А-а-а! не переставая кричал я. Где-то на задворках сознания всплывали картинки. Мне не нужно было их разглядывать, я и без того знал, что они означают. Игрок Бог при поддержке игрока Хаммера, игрока Йоко, игрока Рольфа, игрока Лии и игрока Волчий коготь желает воскресить вас. Внимание. Отказ невозможен. Эта надпись появилась в небытии, в безмерном пространстве, переливающемся всеми цветами радуги. Не знаю, сколько я там пробыл, казалось, вечность. Картинка в голове вновь сменилась. Я видел себя в небольшой комнате. Вот я открываю дверь и а! Вновь закричал я, наблюдая, как меня режет на куски появившийся из ниоткуда незнакомец. Пора, похоже, Услышал я где-то вдалеке отрешенный голос Батурлина. В следующий миг крепкая рука вцепилась в мое плечо. Кажется, меня куда-то тащат. Я попытался открыть глаза и увидел вращающееся пространство. а а Стонал я, пуская слюни. Я не понимал до конца, что происходит, только знал, что подполковник волочит меня в неизвестном направлении. «Терпите, Иван Александрович!» Сквозь пелену донесся его голос. «Сейчас станет легче». Мир вновь завертелся.